старость и болезни как причины естественной смерти. Теперь следующий вопрос. Какую смерть надо признать естественной? Конечно, самая естественная смерть от старости. Иногда приходится признать естественной и смерть от болезни, ибо обычный человек носит в себе зародыш болезни уже от рождения. При безобразных и противоестественных условиях жизни созданных развращённым человечеством, почти все смерти могут рассматриваться как неестественные. Часто болезнь помогает тонкому телу очиститься от многих мерзостей, потому длительная болезнь иногда способствует лучшему переходу. Конечно, почти все так называемые несчастные случаи являются результатом кармы. Переход в мир иной в результате несчастных случаев С болью в сердце прочла, сообщаемую вами печальную весть о несчастном случае с вашим другом. Конечно, для семьи его такая смерть ужасна, но для него она может быть даже благодеянием. Ведь особо светлые души, делаясь жертвой того или иного несчастного случая, особенно легко переходят в тонкий мир. Светлые хранители погружают их в живительный сон, чтобы дать время тонкому телу залечить повреждения. А когда они просыпаются, они уже находятся на попечении друзей. Субъективность бытия в астральном мире. Значение предсмертных мыслей и их влияние на последующее бытие в мире ином. Конечно, если автор космософии с такой убеждённостью и яркостью излагает пребывание души грешника в астральных сферах, то и мы и карты в руке. Миростральный, есть прежде всего мир субъективный. И потому, если автор выше упомянутой книги описывает с такой яркостью некоторые состояния в нём, то вероятно, он уже испытал их на себе или же испытает. Во всех учениях указывается, что наша наиболее чёткая продуманная мысль и наиболее острое чувство до тут направлению всему нашему пребыванию и состоянию в сферах мира надземного. Также точно, как самая последняя мысль имеет решающее значение на силу посылки духа в сферы тонкие. В письмах Махатмы Кхинату есть место, в котором учитель Кутхуми указывает на значение предсмертной мысли. Приводится пример одного казнённого преступника, Как этот убийца будет, как в кошмаре, снова и снова переживать в тонком мире своё преступление и весь ужас казни, пока энергия не истощится. Наше состояние в тонком мире складывается из наших субъективных настроений, мыслей и побуждений, причём все чувства обостряются. Люди сонные и бездеятельные будут влачить там ещё более тягостные состояния. лишённые привычных им физических внешних стимулов. Поэтому так важно воспитывать в себе способность мышления и направлять мысли в сторону созидательного труда, ибо мысль творческая в тонком мире имеет безграничное применение. Но никому не советовало бы останавливаться на ужасах низших астральных планов.